Небесный замок Лапута 1986 Хаяо Миядзаки Успех Навсекая из «Долины ветров» в 1984 году положительно повлиял на политику компании Такума, в первую очередь относительно производства анимационных фильмов. Летом 1986 года, одновременно с созданием дочерней компании, которая возьмет на себя функции студии гибли, в кинотеатрах Японии был показан еще один важный для фильмографии Хаяо Миядзаки мультфильм Небесный замок Лапута. Автор Ромен Дасноа. История создания Небесного замка Лапута берет свое начало еще в подростковых годах Хаяо Миядзаки. В то время... Он увлекался фантастическими, приключенческими повестями от путешествий Гулливера до пустынного дьявола Тецудзи Фукусимы, манги, действия которой происходит в жутких местах Африки. В этих литературных увлечениях Миядзаки запомнится идея плавучего города и медальона с магическими способностями. Необычайно восприимчивый к западным историям с их паровыми машинами, сказочными героями и грандиозными декорациями, Хаяо Миядзаки, повзрослев, приступает к работе над проектами, сюжетные линии которых будут близки к эстетике классиков авангардной литературы XIX и XX веков во главе с Джулием Верном и Артуром Кононом Дойлом. Сложно не увидеть сходств «Небесного замка Лапута» с аниме-сериалами «Конан» или «Великий детектив Холмс», Оно считывается как визуально, так и с точки зрения сюжета. Увлечение западной культурой, уже присутствующее в навсякая из долины ветров, обретет еще более четкую форму в самой первой работе, официально выпущенной студией Гибли. Черпающий вдохновение из самых разнообразных источников и легко узнаваемый благодаря запоминающимся персонажам, Небесный замок Лапута, буквально создан для того, чтобы понравиться как можно больше аудитории зрителей. Аниме отличает невероятно детальный подход к производству, разработанный продюсером картины Исао Кахатой. Во время подготовки мультфильма он отправил съемочную команду в Уэльс, в шахтерский городок Ронда. Во время этой поездки Медзаки отметил острую социальную напряженность среди шахтеров. Небесный замок Лапута сыграл важную роль в увеличении популярности навсякая из «Долины ветров», которая поднимает ту же центральную проблему, но является более интеллектуальным и менее эпически зрелищным аниме. Поместив в центр сюжета двух детей и перенеся действия в воздушные локации, столь же фантастические, и завораживающие, Каяо Миядзаки создает увлекательное семейное приключение, наполненное юмором, и неожиданными сюжетными поворотами. Если говорить о саундтреке, то это уже второй проект после Навсекая из «Долины ветров», в котором Медзаки сотрудничает с Дзёхи Саиси. Неудивительно, что, как и в Навсекае, музыкальное сопровождение хоть и не слишком часто присутствует в аниме, но все же производит неизгладимое впечатление на зрителей и запоминается своими великолепными мелодиями, с участием даже детского хора. Для показа в США почти 15 лет спустя музыка была полностью переработана по просьбе дистрибьютора, которому казалось, что фильм слишком молчаливый. дёхи Саиси согласился при одном условии, полностью переписать оркестровку и впоследствии дописать еще почти 50% музыкального сопровождения. Пусть пуристы и скандалят, однако этот саундтрек, остается одним из самых красивых из всех, созданных для студии Гибли.